Внезапно ей стало жарко. Так жарко, что даже лоб загорелся. Ольга потрогала его рукой, горячий. Дети возились на полу, пихались, пыхтели, лезли под шкаф, искали свои ботинки. Стас договаривал по телефону. — Серег, я подумаю. Ну все, давай. Она не могла спросить при детях. Ну, ну никак не могла. И не спросить тоже не могла. ребята «Быстро на улицу! Стас! Я нашла твои ключи!» Он вышел из комнаты, нажал кнопку на трубке, пристроил ее в телефонное гнездо, взял у жены из рук куртку, напялил и стал обуваться. При этом он сопел совершенно, как мишка. Ольга растерянно смотрела ему в затылок, заросший густыми русыми волосами. Затылок как затылок. Стас разогнулся и с чувством чмокнул ее в щеку. «Где нашла-то?» а вот в куртке. Стас потрепал ее по волосам. — Тебе бы поисковой собакой работать, а не бухгалтером. Иногда он так шутил. Чувство юмора у него было такое. Прогремели ключи, распахнулась дверь. Дети, как щенята, выкатились на площадку. Стас двинулся было следом, но Ольга решительно захлопнула дверь перед самым его носом. Он изумился. Ты чего? И так опаздывает. Ольга как иллюзионист в цирке достала из-за спины синенькую коробочку, блеснувшую ей в глаза. Стас, что это такое? Что? Вот это самое. Я искала твои ключи нашла у тебя в кармане. Она смотрела зорко и ничего не высмотрела. Ее муж вынул у нее из пальцев коробочку, подкинул и поймал. Опять подкинул и опять поймал Ольга, как завороженная провожала ее глазами. — А что такое за паника? — Это я... это самое... тебе купил. Мне — Мне? Он вдруг рассердился. — А чего? Себе, что ли? Я ногти не крашу, и губы тоже. Все это была какая-то чушь, и Ольга понимала, что чушь, но он так беззаботно подкидывал и ловил коробочку а потом так искренне рассердился что вся ее решимость мигом улетучилась стас при чем тут губы откуда у тебя в кармане помада и лак да я ж говорю купил тебе тебе ну ну ты таешь лоб все пылал так жарко что казалось сейчас загорятся волосы ты и никогда в жизни мне не покупал помаду тут он рассердился всерьез даже глаза потемнели у него всегда глаза темнели когда он сердился ольга отлично это знала а теперь купил видишь по французски написано декор декор небось аню не что попало да еще какой то христиан геор а не декор машинально поправила ольга так — С ними обоими. Откуда я знаю? Это ты у нас сильно образованная, а я в ваших бабских штучках ничего не понимаю. А зачем тогда купил? — Ну ты даешь. Зачем? Подарок хотел тебе сделать. Зачем? Затем? Она совсем не знала, что говорить. — Подарок? Помада и лак в маленькой фирменной коробочке. Ее муж ничего не понимал в косметике, даже духи никогда не покупал. Савал ей деньги и говорил что-то в том смысле «Давай, сама, тебе виднее. Откуда я знаю, что там тебе нравится?» И она считала, что это правда. Раз он говорит, что не понимает, значит, не понимает, ей проще самой купить, чем ждать от него сюрпризов. А тут вдруг на тебе подарок. И что делать? Благодарить, что ли? Она и... Поблагодарила очень неуверенно. Спасибо, Стас. Но он уже набрал обороты, стрелка медленно, но верно заходила в красный сектор. Так это ж сюрприз был, а ты нашла. Ищей-ка прям. И главное, сразу с претензиями. Стас, у тебя в кармане помада и лак. Что я могла подумать? Ничего ты не должна думать. — Зачем ты у меня по карманам шаришь? — Да никогда я по твоим карманам не шарю. Я ключи искала. — Ну, нашла. И спасибо тебе большое. — Что, я не могу жене подарок купить? — Можешь, конечно, но... Стас перебил. — Полдня выбирал. Сюрприз хотел, а ты с претензиями с утра пораньше. И Ольга позволила ему убедить себя. А... Себе? Разрешила поверить. Вот просто разрешила, и все тут. Нельзя было не поверить в историю о том, что щегольскую коробочку с лаком и помадой муж купил ей в подарок. Потому что не поверить означало, что жизнь кончилась. До коробочки была прекрасная, уютная, веселая, а после коробочки... Никакой такой жизни уже быть не может никогда. «Никогда не говори никогда», — утверждал герой какого-то фильма. Легко ему жилось, тому герою. Теперь после того, как она поверила, ей ничего не оставалось делать, только каяться Ольга обняла Стаса, ее родной, такой... Знакомое тепло принесло ей облегчение. Ну, прости, прости. У меня даже в глазах потемнело, когда я увидела. Спасибо тебе, Стас. Он дал себя обнять и сам обнял ее за плечи. Да — ладно, что там? — В следующий раз получше спрячу. — На. Он сунул коробочку ей в руку, и она приняла. — Собачка ты моя, поисковая. — Давай, давай. — Хорош обниматься. Опаздываем уже. Шевелись давай. Почему-то ей очень хотелось плакать, но она сдержалась, конечно, с коробочкой, в руках, подарок мужа. Она понеслась в спальню, а Стас, изловчившись, вдруг шлепнул ее по попке. А может, все обошлось? Может, она на самом деле придумала какую-то глупость? Говорят, конечно, что мужики сбиваются с пути, но не Стас же. У них какая любовь и такая семья, каких больше на свете-то наверняка не существует. Стас вышел из подъезда первым, посмотрел по сторонам и с удовольствием вдохнул холодный осенний воздух. Он любил осень, холод, когда нет никакой летней мейты, жары, от которой весь размикаешь и начинаешь подтаивать, как конфета под названием «сливочная помадка». Летом что? Летом никакой работы нету. Никто жестянку не делает, потому что не бьются почти. Ни гололеда тебе, ни снега, ничего. Денежек летом всегда от этого мало выходит. А тут, как назло, в отпуск нужно тащиться, да еще совсем колхозом. Правда, ему Стасу всегда как-то удавалось от отпуска от боярицы, и Ольга одна с детьми отправлялась ног. Всё мечтала, что на следующий год они уж точно поедут всей семьёй и точно за границу. Вот далась я эта за граница Чем дом то плохо? Вон какой профилакторий «Газпром» отгрохал на речке чистой. Тут тебе и бассейн, и сауны и бильярд, и бар с рестораном, да ещё вежливая обслуга. Барином себя чувствуешь. Отдыхай не хочу. На родных-то просторах всегда поуютнее себя чувствуешь, чем в гостях. Нет, вот тянет ее, подай море, да и все тут. А ему, Стасу, никаких морей задаром не нужно. Дети играли в классики у подъезда, скакали друг за другом, вопили. У Мишки на спине прыгал рюкзак. Стас поморщился. Он не любил, когда дети производили много шума или требовали забот. Вон у Ольги, получается, как-то с ними ладить, а его, Стаса, — Увольте. Умиляться он не умеет, да вроде бы и нечему особенно. Дети как дети.